Незаметно, эта Таня въехала в душу ихнина, и он привык к этой безликой бабешке. «Я для нее первооткрыватель», — говорил мне. «Наши с тобой бабы в клубе все видели, все знают, их ничем не удивишь, а это только придет. Ой, какая у вас модная рубашка! Ой, какое печенье! Никогда такого не ел. Это малевидная прям молилась на ихнина. кажется, даже поставила его портрет рядом с иконой, но их Нин не, не очень-то радовался этому поклонению. Знаешь, делился со мной, когда тебе двадцать пять и в тебя влюблена какая-нибудь девица, тебе жуть как приятно, а когда за сорок не очень-то приятно, если не можешь ответить взаимностью. Конечно, я мог бы из нее вылепить нужную мне женщину, но ведь потом-то она меня бросит, старого и немощного. Я, кстати, иногда подумываю о нашей старости. Плоховато будет, когда никто не подаст стакан воды. Говорят, в нашем союзе собираются строить дом для престарелых. О чем ты говоришь? — отмахнулся я. — Как-нибудь сами о себе позаботимся. Да и нам не грозит старческая немощь. Раньше загнемся, все мы сдерганы. И не начало жаловаться на болезни, сильно преувеличивая свои страдания. Считает себя самым больным из всех литераторов, я только развел руками. Пока можешь завязывать шнурки на ботинках, считай ты в порядке. Страх их нена перед одинокой старостью, в конце концов, привел его в ЗАГС. Он женился на молодой, моложе его на двадцать четыре года, и под стать ему деловой женщине. И в то же время я встретил одну особу, моложе меня на шестнадцать лет, и она переехала ко мне. — Все, Сергеев, — сказал Ихнин, — на этих женщинах и остановимся. Нам с тобой уж под шестьдесят, искать других поздно. Это выглядело жестом отчаяния. Вот так одновременно мы похоронили планы на совершенную спутницу в старости. Правда, я еще какое-то время трепыхался, думал, что наше новое сожительство — всего лишь временная ритуальная жертва, после которой мы окунемся в действительное счастье. Но где там? Уже через три года я все пустил на самотек, и мечта об этом самом счастье отодинулась на такое расстояние, что стало трудно трудноразличимой. А теперь, спустя семь лет, его всю ж еле маячит где-то у горизонт. Но все же маячит, хоть убей. А у их нена знаю, точно уже ничего не маячит. И когда я с некоторым прискорбием говорю ему об этой самой мечте, он только усмехается. Сейчас я думаю, самым огорчительным и несправедливым в жизни является то, что люди, у которых особенно много общего, редко встречаются друг с другом. Чаще не встречаются вообще, даже если живут в одном городе, в одном районе. Так складываются обстоятельства, не подворачивается случай. Моя сожительница относится ко мне не очень-то уважительно. Понятно, за что уважать безденежного литератора, которого нигде не печатают. К примеру, разыграется моя язва желудка или прихватит почки. Она сразу «это все твои пьянки». Так она ишь себя, ложись в больницу, пока не поздно. Как-то меня страшно скакнуло давление. Она вызвала неотложку, когда врачи, сделав укол магнезии, уехали, я говорю «Надо же! Что-что, а давление у меня всегда было в норме. Все когда-то бывает в первый раз. Еще не то будет, если не бросишь пьянки». «Хочешь сказать, что это начало конца?» — спросил я и с потугой на юмор добавил. «Только и ждешь, когда я окочурюсь, чтобы завладеть моим богатством». «Каким богатством? Это и хибары, и машины, и развалюха. Тыть, и ты уж все в завещании оставил своим внебрачным сыновьям, они, кстати, я уверена, и не твои вовсе. А у тебя и моей законной дочери свои прекрасные квартиры. Так опекируемся на мелком бытовом уровне. Яхнин, в свою очередь, довольно быстро пришел к выводу, что ему повезло, что он встретил лучшую из столичных женщин. Теперь они неразлучны. Квартиру превратили в мини-издательство, приобрели компьютер, принтер и поставили дело на поток. Клепают книжки одну за другой, с каждым годом наращивая темп. Дай бог им счастья и огромного благосостояния. Но перед этими глобальными событиями ихнин побывал еще в одном ЗАГСе. Однажды, когда мы с ним засиделись в СДЛ, к нам подсел Сергей Янг. «Вот что!» Есть одна интеллигентная, богатая женщина. Когда-то мы вместе учились в МГУ. Можем сейчас поехать к ней. За их спокоен. Он хитрый и умеет себя вести, а ты, Сергеев, веди себя прилично. Не напивайся и не ругайся. Богатая интеллигентка встретила нас в пуделя, как бы между делом протирала свою волгу. Ее звали Марина. Сергей Янко говорил, что... а она на их курсе была самой красивой. Но я увидел женщину не очень-то выразительной внешности, скорее обычной, неприметной. Как позднее сказал Тарловский, пыльца красоты и с нее давно слетела. Она жила с дочерью, студенткой первокурсницы большой, хорошо обставленной квартире. Эхнен сразу запал на эту Марину, завертел хвостом и стал смотреть на нее, как паук на муху. Вкрадчиво, в своей манере, с преувеличенной заинтересованностью, начал спрашивать у хозяйки о картинах на стенах, книгах на полках, да с готовностью подробно все объяснял. Я поставил на стол бутылку водки, которую мы притащили. По-простецки спросил, где стаканы. Сергий показал мне кулак и уединился в соседней комнате с дочерью хозяйки. Стало ясно, для чего он нас прихватил. Недолго... Не надо было приглядываться к этой Марине. Я сразу понял, она цепкая бабенка и расставит сети моему другу как надо. Понятно, ихнин не лыком шит. Как не заманивал его к себе богатая интеллигентка, он долгое время удачно увиливал от последнего шага. Довел барышню до исступления, Она даже спросила у Серегенко, не импотент ли он. Но в конце концов Яхнин сдался. Подобно всем мужикам, И он поглупел от женских флюидов. Вскоре он переехал к богатой интеллигентке Марине, чуть позже они расписались. В ЗАГСе я был свидетелем с его стороны, и, честно скажу, мне было жаль отдавать ихнина в руки хищницы Марины. Спустя некоторое время я зашел к ним и ахнул. Мой друг выглядел бледной тенью прежнего ихнина. Неумолчный говорун превратился в молчальника, только безропотно поддакивал супруги, чуть не прыгал перед ней на задних лапках. Она уж вовсю распрямилась, небрежно отдавала команды по домашнему хозяйству, и да еще ворчала. — Он так много ест, просто ужас какой-то! Позднее нажаловалась нам Сергеенко. — В машине ничего не смыслит. Куда ему и права не хочет получать? Прожил два года, а денег принес всего ничего. Вот такие вот светские монологи. Как раз в это время в издательстве «Кристина» Яхнин сандалил одну книжку с другой, закладил двадцать тысяч и положил на книжку На случай, если брак его развалится. К этому была небольшая предпосылка. Однажды он увидел, как Марину провожал друг ее первого мужа, и, прощаясь, они поцеловались далеко не дружеским поцелуем. Большой ревнивец их нин закатил Марине скандал и ушел от нее. На целых три дня. Потом она доказала ему, что поцелуй все же был дружеским, и их семейная жизнь наладилась, но со стороны представлялась пресным зрелищем. В начале реформ богатая интеллигентка Марина навсегда улетела в Америку. Возможно, чтобы стать еще богаче. Но, как позднее выяснилось, ничего не добился. Она звала собой ихнина, и на некоторое время он ударился в раздумье. Говорил лучше там коробки таскать, чем ждать, когда здесь тебе выпустят кишки. Ему паникеру уже мерещилась гражданская война, погром. В те дни он за компанию уговаривал эмигрировать и Торловского. Великим писателем можно стать и там. А Марина в это время уговаривала родители ихнина, хотя сразу твердо отказались. В конце концов, выбирая между женой и родными, Яхнин выбрал отца и мать. Я вздохнул с облегчением. Он снова был свободен, и наш холостяцкий тандем заработал с прежней мощью. Хотя, нет, загибаю, немного сбавили обороты, ведь на уж пошел на шестой десяток. Я вроде и упоминал, как ты Яхнин сообщил мне. Представляешь, в одном журнале меня назвали «Великим», Он это сообщил со смешком, но радость так и распирала его. Похоже, решил, что теперь ему гарантирована безбедная жизнь и слава, как минимум, в этом столетии. Долгие годы мы с Яхниным дружили и никогда не касались национального вопроса. Если у нас освежит свою память, то подтвердит, я ни разу не употреблял слово «еврей». Это и понятно, ведь воспитывался в интернациональной среде. Только однажды сам Яхнин мимоходом легнул стихи поэта-еврея Яковлева, зато безудержно нахваливал остальных своих – Червинского, Соловейчика, Вальшонка, Бала. Крайне редко он отмечал кого-нибудь из русских авторов. Тогда не придавал этому значения, и когда началась криминальная революция, был уверен, что старик Яхнин одним из первых осудит сионистов. Оказалось, сионизм реальной силы и немалой. Кто, как не он, должен был это сделать? Чёрт-то с два, не тут-то было. Он заявил, что все идет нормально в порядке вещей, что сионизм — безобидная штука, всего лишь желание иметь свою родину. Почему тогда вон его приравнивали к фашизму? Короче, их не он стал оправдывать богоизбранных негодяев, захвативших власть. Он и так-то молодчик языкастый, за словом в карман не полезет, Ну уж, если что, не по нему трещит умолку, до посинения заговаривает напрочь и дает вставить слово. Подожди. Дай сказать остановил я его в тот вечер, когда над нами появилось черное облако, и мы впервые заговорили на эту тему. И он перебивал меня, как только я открывал рот. И не перебивай, ведь я тебя не перебиваю. Почему сейчас по всем каналам телевидения открыто издеваются над русским народом? называют неполноценным, быдлом и прочее. Ты что, этого не слышишь? Почему никто из известных евреев не заступит за русских? Один тополь, тополь подонок, вскричал почти их, не хочу о нем говорить. Видимо, подонок, потому что тот обратился к олигархам. Теперь, когда мы впервые в России взяли власть, писатель ошибся, второй раз, не надо испытывать терпение русского народа, не жидитесь, делитесь с русскими». Наверняка Ихнин не читал открытое письмо Тополю Ростроповича. «Дорогой друг, я восхищен вашим мужеством!» И, понятно, мнение маэстро весомее мнение на. «Что еще?» — я сказал. «И раньше евреи часто спекулировали на том, что их притесняют. Во всяком случае, наши общие друзья евреи всегда жили гораздо лучше, чем Сергеенко, Циферов. И ты же лучше, чем я!» Да ты знаешь, что меня не приняли в университет, а я окончил школу с золотой медалью? Не ври, бросил Шульжик, который подсел к нам. В его лицее получил некоторое подкрепление. В наше время медалистов принимали без экзаменов. Мы с их продолжали пикироваться. Но Шульжик, оказавшись меж двух огней, сумел вывернуться. Я русский, но с детства наслушался слово жиденок. С другой стороны. Никогда не будут любить народ, который считает себя выше других. Заговорили о Мазнине. Ихнин сразу скривил губы. «Не хочу о нем говорить. Он антисемит». А когда-то Мазнин первым издавал его книжки, И они дружили не один десяток лет. «Такая заваривалась каша!» «Короче, в тот вечер я с горечью понял. В этом вопросе мы с Ихниным никогда не договоримся». понял, что он никогда не поднимется выше интересов своей национальности. Позднее Мизинов сказал Орловскому «Сергеев нашел, с кем говорить о евреях. Он-то еще в парткоме привык дипломатично обходить подобные темы. Он-то знал, с кем, о чем можно говорить». «Самое неприятное, что Трепло-Яхнин в тот же день обзвонил всех своих знакомых и объявил им, что я антисемит». потом понял, что занимается чертовней, струсил, позвонил мне, начал изворачиваться, никому, мол, ничего не говорил, это Торловский всем растрезвонил. Торловский, в свою очередь, все свалил на Мизинова. В этих склочников началась душесчипательная возня. Через пару дней мы с Торловским зашли в ЦДЛ, увидели за столом Бала с Кушаком, Бал сразу мне объявил. а ихнин сказал, что ты стал антисемитом». Да нет, вступил Стерловский, он против Березовского, Гусинского, а протянул Кушак, но тогда я тоже антисемит. Вот такие в ЦДЛ бывают омерзительные разговоры. Кстати, их да и Мизинов Стерловским считают, что мои взгляды на национальный вопрос влияния Мазнина нашли себе ложные утешения. И понимают старые дураки, что у меня есть и своя башка на плечах. Вообще в нашем возрасте, если сам к чему-то не придешь, черта с два, кто изменит твои взгляды, тем более таким упрямцам, как я. А прийти к определенным взглядам несложно. Достаточно посмотреть наш телевизор, там ежедневно видны перекошенные от злости лица демократов. Они открыто презирают нашу страну, оскорбляют наш народ. Вне всякого сомнения, евреи сами виноваты в антиеврейских настроениях. И антисемитизм — ответная реакция на распоясавшихся сионистов. Такой вот горькое рассуждение, такой неутешительный вывод. В общем, целый месяц мы с ихними не созванивались, только через Тарловского узнавали друг о друге. Понятно, оба переживали размолвку. Куда деть предыдущие годы дружбы? Там все же раздался звонок от Ихнина. «Давай встретимся у меня, есть немного выпить». Нашел хороший повод, хотя мог бы сказать, надо объясниться. Мы что-то не поняли друг друга. Мы встретились в нижнем буфете нашего уже закиревшего клуба. Достал пузырек, я взял бутерброды. После первой рюмки, чтобы прийти к общему и сгладить разногласия, я вернулся к прежнему разговору. Но Ихнин сразу дал понять, что у него... Прочные взгляды он их не меняет. Не хочу об этом говорить. О чем говорить, как не о том, из-за чего мы разругались? Ведь, как говорится, не оглядываясь назад, не найдешь дорогу вперед. У меня, например, был к их нему серьезный вопрос. Если у нас существовал антисемитизм, почему среди композиторов и режиссеров лишь единицы русские, а на эстраде и в детской литературе их вообще нет? Ихнину бы пораскинуть мозгами. Неужели не ясно, недомолвки в серьезных вопросах исключают настоящую дружбу? У нас была прекрасная возможность все расставить по своим местам, назвать вещи своими именами. а Ихнин, старый таракан, увильнул от разговора, завел болтовню о малосущественных вещах, и мы разошлись, каждый при своем. Смех с горечью. Два старых лысых черта, захмелевших, пропитанных табаком, не смогли найти общий язык. Понятно, мне по-настоящему жаль, что Ихнин стал таким упертым родителем еврейских интересов. Я думаю, допусти сейчас к власти. Он отыграется на русском народе за все, завинтит гайки до упора. Но, может, только таким, как я, бросит кость, разрешит что-нибудь напечатать. Эх. Неприятно об этом говорить. Почти неприятно. Мы с Яхниным по-прежнему считаемся друзьями, но, естественно, наши отношения немного покореженные. У каждого на душе остался, ну, не булыжник, конечно, камешек. Теперь на завершающем этапе нашей жизни мы встречаемся на выставках на днях рождения и друзей. Хотя, признаюсь, иногда и с теплотой вспоминаю то время, когда мы встречались ежедневно. И нас связывало единогласие, общность взглядов не только на литературу, но и на многое другое. Мы просто мыслили одинаково, и часто в один голос говорили одни и те же слова. Это было потрясающе, это было. Повторяю, те годы взаимопонимания не зачеркнуть, и я с удовольствием прожил бы их заново. Не случайно сейчас, касаясь житейских вопросов, я советую ни с, с кем-нибудь, а именно с их ненэм. Он знает ответы на все вопросы. Его опыт, знание людей, острый ум и участие в моей жизни многого стоит. Узнав про мою язву желудка, он сразу выдал рецепт «не ешь три же» – жирного, жареного и желток. Собственно, теперь... На седьмом десятке мы все встречаемся редко, еще и потому, что нет-нет, да и скручивает тяжелейшие болезни. Хорошо, что еще терпимые не добавилось бы мучительных смертельных. Одного изводит радикулит, у другого отнимаются ноги, третьего замучило давление, четвертого аденома. Все как один разваливаемся. Наступила расплата за нашу потрясающую жизнь. Заканчивая очерк, а их не не надо отметить. За долгие годы нашего общения он никогда меня не дурачил. Немного хитрил, что-то умалчивал, но явно не дурачил, в отличие от других друзей-литераторов. Я уже говорил, как Снегирёв надул меня в Дед Гизи, а Кушак в Советской России. Недавно позвонил Альберт Иванов. «Ну, ты скрытный». Я пришел в Алмопрес, сказал, надо печатать Сергеева, у него есть рассказы о животных, а они говорят, он у нас премию получил. Позднее в издательстве мне сказали, что вначале Иванов узнал про премию, а потом заикнулся про мои рассказы. Оказалось, он же три года там печатал свои рассказы о животных, но во мне не вспоминал. Как и Ихнин, кстати, но Ихнин хотя бы просто скрывал, а Иванов и скрывал, и врал. Выставлял себя таким благодетелем. Что ж ты хочешь? Он хитрец тот еще, у него же мать еврейка, пояснил мне Александр Барков. И справедливости ради надо их не на старую калушу погладить по лысине. Но прежде ударюсь в небольшое рассуждение. Я заметил, в творческой среде восхищение работами товарищей удел талантливых, уверенных в себе, Они очень талантливы или закомплексованы, или зациклены на себе, равнодушны к работам других. Некоторые вовсе с радостью отмечают чужие недостатки, промахи. Так вот, эта черта восхищения начисто отсутствовала у Снегирева, и у Циферова, и у Постникова, конечно, у Сергея Иванова, Сергеенко, коваля эти восхищали собой. И, вне всякого сомнения. Отсутствует у Успенского. Здесь и говорить нечего. А вот к чести Ихнина, надо сказать, он умеет восхищаться работами друзей. Без всякой зависти. Стариканы Кушак и Шульжик тоже умеют, если расчувствуются. Но Ихнин выражает свое восхищение неподдельно. Это всего сердца. В этом я абсолютно уверен. Это он демонстрировал не раз. И еще я знаю точно, когда... Один из нас двоих заснет могильным сном, другому взгрустнется.